а на сиденье лежат цветы. «Это тебе», — скажет Кирилл и улыбнется. Но ему это и в голову не приходило. Что ж, он ведь с самого начала предупредил девушку, что не ухаживает за ней, что они просто дружат. Надо же! Как интересно иногда поворачивается жизнь. Сегодня Максим купил для нее цветы как раз в том самом киоске. И еще она вдруг поняла, что ждала от Кирилла приглашения, пусть не в ресторан, но хотя бы в венскую кондитерскую или в обычный бар попить кофе. Ничего этого он не делал, он только возил ее по утрам в институт, а в последнее время почти не разговаривал с ней. Зато от Максима она получила и цветы, и ресторан, и разговоры, и откровенное признание в том, что он за ней ухаживает, то есть все то, что так нужно девушке в ее возрасте. Потом он проводил ее до дома, и, прощаясь с ним, Лиля с удивлением почувствовала, что совсем не устала. «Почему я должна была устать?» Сердито говорила она себе, поднимаясь в квартиру. «Можно подумать, я вагоны грузила. Сходила в ресторан, поболталась с симпатичным парнем. С чего мне уставать?» Но Лилия Стасова была человеком, с раннего детства привыкшим к одиночеству и выработавшим привычку подробно и подолгу разговаривать с самой собой. А поскольку ты сам себе не посторонний, то нет никакой необходимости врать и притворяться, и лилия, опять же, с детства, хоть и привыкла обманывать родителей, но была предельно честной с собой. Каждый раз после встречи с Кириллом я чувствовала себя жутко уставшей. Я думала, что это нормально, что любое общение женщины с мужчиной требует известного напряжения и утомляет, забирает силы. Но сегодня. Я провела с Максимом три часа, и ни капельки не устала. А ведь мы все время общались. У нас рот не закрывался ни на минуту, мы постоянно о чем-то говорили. Значит, утомляет не общение с мужчиной как таковое, а общение именно с Кириллом. Почему? Да потому что я очень хотела ему понравиться. Я хотела, чтобы он начал за мной ухаживать по-настоящему, а для этого нужно было заинтересовать его. Я все время пыталась соответствовать, быть взрослой, умной, интересной, ведь он намного старше меня. Вот эти-то попытки соответствовать и забирали у меня все силы. А уж когда он стал меньше разговаривать и больше молчать, я вообще старалась выше головы прыгнуть, чтобы сказать что-нибудь такое, что покажется ему достойным внимания. И зачем мне вся эта головная боль? Хорошо, что я телефон поменяла. Дома лилия отказалась от ужина, чем вызвала у своей матери вздох неприкрытого облегчения. Фестиваль телевизионных фильмов закончился, теперь самое время писать многочисленные и, как обычно, разгромные рецензии и обзоры. Положительных рецензий Маргарита Владимировна Мезенцева в замужестве Стасова не писала, и не потому, что ей никогда ничего не нравилось, просто у нее был такой имидж.